16 октября, суббота, 9.30. Алла Денисовна, доброе утро. По поводу вчерашнего звонка, я вчера отравилась печенькой, поэтому у меня слегка заплетался язык. В общем, я серьезно предлагаю вам сделать календарь из 12 снимков к Новому году в дополнение к моему будущему материалу о стриптиз-клубах. а для ноябрьского интервью могу предложить беседу со звездой отечественного футбола ильей сапожниковым если даете добро материал будет готов к понедельнику останется только сделать несколько снимков вообще у алисы и без этого достаточно материала для рубрики целая россыпь звезд сильных женщин рассказывающих о том как добились успеха в карьере имея детей на руках алла денисовна простите меня за вчерашнее недоразумение я не специально. Не знаю, как так вышло, хотя вообще-то знаю, но язык мой враг. Мудрая мысль иногда главное вовремя остановиться. 9:40. У меня только один вопрос: как удаленно очистить память чьего-то автоответчика? 12:00. Звонила мама. У тебя все в порядке? Да, еще бы. А у тебя? Что с твоим голосом? Все прекрасно? Просто я проснулась рано, затем прилегла снова, только уснула, и тут ты звонишь. Резко вскочила. Ты опять гуляла где-то всю ночь? Мам. Конечно, ты считаешь маму глупой, но вот тебе совет. На своих дискотеках, Катерина, ты приличного мужчину не встретишь. Мам, дискотеки остались в твоей молодости, ну и, может, в сельских клубах. Как же ты любишь спорить. Вместо того, чтобы принять совет, начинаешь зубоскалить. Вот и в детстве так же. Тебе слово, ты десять. Тебе слово, ты десять. Наверное, ты хотела узнать, что у меня нового?» Вздохнула я, отстраняя динамика Туха. «Я хотела, чтобы ты пришла завтра в обед на семейный ужин. Твой отец еще не отошел от прошлой встречи, Катерина. Ты не думаешь, что пора наладить с ним отношения?» «Это же вы меня провоцировали за тем обедом». Мать вдохнула и выдохнула, разумеется, с театральной, оттяжечкой. «Послушай, малышка, мы просто любим тебя». А резкая смена тактики — ее конёк. «Знаю, и заботитесь, и переживаете за меня. Просто ваша забота выглядит несколько агрессивно». «Так ты придешь? «Конечно». «Вот и славненько. До связи, милая». Четырнадцать тридцать. Вот она прелесть отдельного проживания. Хочешь, ходи без лифчика? Хочешь, разбрасывай повсюду одежду, косметику и ватные диски после снятия макияжа. Хочешь есть? Звони в доставку. Единственный вопрос, который волнует тебя днем в субботу — какой фильм лучше выбрать под мороженое с кленовым сиропом и грецким орешком? 17.30. Поймала себя на том, что проверяю, не звонил ли Фабио и не приходили ли от него сообщения. Спрятала телефон под подушку и приказала себе расслабиться. С чего вообще женское счастье должно зависеть от того, позвонит ли мужчина? Что это вообще такое женское счастье? Провела исследование. Итак, согласно статьям и книгам, которые попались мне в сети, женское счастье — это любить и быть любимой, иметь стабильность во всех сферах жизни, надежный и заботливый спутник рядом, доверие и возможность открыться мужчине, возможность реализоваться как жена и мать романтиков повседневной жизни серьезно а где же финансовая независимость где карьерный рост здоровье положительные эмоции спорт общение с подругами личное пространство в отношениях где такие важные мелочи как утренний кофе музыка в наушниках пирожное шопинг просмотр шоу по телевизору отдых черт возьми а ведь отложенные на время дела это тоже счастье Позволить себе расслабиться и забить на все – Счастье вдвойне. Бокал вина вечером — тоже удовольствие. А еще путешествие. Любить себя, уважать, ценить, прощать, хвалить — все это тоже важно и тоже является составляющими счастья. Почему об этом никто не пишет? Или все эти статьи написаны мужчинами? Или для них? Или по их руководству? Что вообще происходит? Почему мы, женщины, так мало задумываемся о собственном благополучии, душевном и телесном? Нужно исправляться. Следует регулярно выпускать негатив и освободившееся пространство наполнять позитивными эмоциями. В связи с этим я решила составить собственный список для поднятия настроения и перезагрузки, будто выбирать оттуда пункты по душе и исполнять их по мере желания и возможностей. Массаж. Для тех, кому не по вкусу спорт, пункт обязателен. Маникюр и педикюр. Красиво и кайфово. Ванна. Пена создает особый вайб. Согласитесь. Разбор завалов. Не знаю, как это работает, но на смену старью в жизнь всегда приходят новые энергии. Танцы. Стресс уходит с активными движениями. К тому же это отличный способ познать собственную сексуальность. Духи. Каждая женщина заряжается от ароматов, поэтому бери за правило новый этап в жизни, новый парфюм. А для мужчины запах женщины – это вообще очень важный эмоциональный крючок, создающий главное впечатление. Прогулки. Ходьба и свежий воздух полезны для здоровья, а красивые виды – для психической перезагрузки и отдыха. Цветы. Энергия развития и любви. Не нужно ждать букетов от мужчин. Лучше дарить время от времени себе живые цветы самим. К тому же живые цветы дома — процветанию во всех сферах жизни. Пикник на природе. Тут тебе и прогулка, и обед, а еда, как известно, на природе всегда вкуснее и полезнее. Дыхательная гимнастика. Говорят, это что-то крутое, стоит попробовать. Книга. Жанр выбирай по настроению. Лёгкая романтическая комедия, лучший антидепрессант. Новая стрижка. Тут вообще всё понятно. Пожалуй, с неё и начну. 18.50 Сидя в салоне красоты, я прокручивала в мыслях вчерашний вечер. Федор оказался приличным парнем, несмотря на его работу. Да и я ему, похоже, понравилась. Честно говоря, моя предубежденность по поводу серьезных отношений слегка пошатнулась после нашего знакомства. Такой мужчина вряд ли захочет секса без обязательств. Он выглядел таким серьезным, неприступным. А что, если у нас получится что-то настоящее, стабильное? Мне не хотелось торопить события. Федор Фабио на деле мог оказаться совершенно другим, не таким, каким я его себе напридумывала. Но он мне понравился, вот что было неоспоримо. И, похоже, закон Усова работал. После секса с ним у меня наметились отношения с хорошим парнем. Хм, но вот сам Усов все законы опровергал. Взять хотя бы закон секса. Но это, знаете, такое золотое правило. Если ваш с партнером первый раз все было плохо, значит, дальше точно будет лучше. А если в первый раз все прошло хорошо, дальше точно будет только хуже. Прежде это работало всегда, но только не с ним. Насколько помню, смутно, но все же. В первый раз с Усовым у нас все было супер, а дальше только лучше и лучше. Над этим следовало бы еще поразмышлять. «Ух ты, спасибо!» – вспорхнула я с кресла и взбила пальцами волосы. Их остригли до плеч, слегка освежили цвет и уложили в небрежные волны. Смотрелось потрясающе. В новом образе не страшно было и внезапно умереть, например, после разноса на ковре у барракуды. Но если бы я точно знала, что умру, то еще накрасилась бы. Надела самые красивые трусы, Я удалила бы историю браузера. Даже дневнику не обязательно знать, каких демонов я выискиваю в сети на досуге. Но в данный момент я собиралась жить и получать от жизни максимум удовольствия. Поэтому поужинала в ресторане, где от нечего делать, отредактировала и вновь активировала свою анкету на сайте знакомств, в статусе которой так и написала «Ленивая, люблю пожрать». «Нет, ну а чё?» А потом отправилась в кинотеатр, где в гордом и совершенно комфортном одиночестве посмотрела новый фильм про Бонда. 23.40. После такого шикарного насыщенного дня Жорик меня даже не раздражал. Мы с ним подкрепились на кухне морепродуктами, а затем отправились на диван вместе досматривать сериал. Удивительно, но он даже дал почесать ему спинку и даже мурлыкал. «Это я так изменилась? Или вселенная вокруг меня?» «0010». Ради того, чтобы подглядеть за Усовым, выбралась на балкон с вейпом, взяла его в качестве алиби, на цыпочках прокралась к окну и осторожно заглянула в прямоугольник света. Миша, сидя на диване, работал в лэптопе. Рядом на столике стояла тарелка с бутербродами. «Мне почему-то отчаянно захотелось поболтать с ним о всяком. Сдержалась». Всё-таки как-то неловко было обнаруживать свое присутствие на балконе. Ветер напомнил о том, что уже не май месяц, дунул так, что пробрала до костей, а отправилась спать. 17 октября, воскресенье, 10.00. С утра звонил Саня, хозяин квартиры. Познакомились заочно, парень поинтересовался здоровьем и расположением духа Жорика. Заверила его, что кот в полном порядке, а также сообщила, что мы отлично ладим. Прямо во время разговора, словно что-то почуяв, отцарапал мне ногу. Пришлось закрыть его в смежной комнате. И еще Хотел попросить не ставить кружки без подставки на мой любимый столик в гостиной. Вежливо попросил Саня. «Миша, тебе передал? У меня пунктик на этом. Следы с полировки потом будет уже не убрать». «Конечно». Выпалила я, подхватывая стакан со столика. Никаких кружек. Дьявол. Вся столешница была украшена следами от посуды. Похоже, у меня появилась новая цель — найти абсолютно идентичный столик и произвести подмену. 14.00. Опоздание на час считается опозданием, если ты едешь не на деловой ланч, а домой к родителям? В общем, я решила пройтись по магазинам и так увлеклась, что слегка задержалась. А когда прибыла в учий дом, мать с порога набросилась на меня с упрёками. «Где ты так долго была? Все остывает!» Она забрала мои сумки, швырнула в сторону, затем обняла меня, отпустила и принялась придирчиво оглядывать. Что с волосами? Не жалко длину. Покрасилась? Свой цвет был красивее. «Мам, я уже лет пять их крашу, просто ты не замечала». и у тебя опять нездоровый вид лица». Она по-быстрому поправила мою прическу и больно ущипнула за щеки. «Сигареты погубят тебя». «Ай!» «Тебе нужен румянец». «А к чему суета?» «У нас гости». «Только не дядя Роберт и...» «Нет». Мать хитро улыбнулась. «Ты будешь в восторге». Полагаю, матушка давно позабыла значение слова «восторг». Ибо то, что я испытала, обнаружив за обеденным столом своего одноклассника Савелия Кириллова, было скорее противоположным этому чувству. А кто это тут у нас? пропела она, втаскивая меня в комнату. Вот это сюрприз. Сава! Сава изменился со школы. Сильно располнел. Те же ноги спички, и задница по форме напоминающая кусок мыла. Вот только надремнём теперь. Повисло огромное брюхо, а плюсом второй подбородок, угрожающий, булькающий во время разговора. Катя, привет! Засуетился одноклассник, вскакивая с места, подбежал, протянул руку. Невозможно поверить. Родители пытались сосватать мне этого очкарика. Десять лет назад он воровал из женской раздевалки белье, а теперь, теперь я даже не представляла, какие еще у него таланты могли обнаружиться. Хотелось развернуться и уйти, но выражение папиного лица удержало меня от истерика и возмущений. Привет, Сава! Неуклюже улыбнулась я и пожала его руку. Ладонь оказалась потной, хоть что-то не меняется. Сколько лет не виделись? Ага, еще бы столько же. А я читаю твои статьи, решил порадовать он меня. Ох ты! Супер! растерялась я. Вчера папа был в крепежном магазине. объяснила мама оказалось сава там работает вот это совпадение правда удивительное неужели со мной все действительно было настолько плохо чтобы сводить меня с занудой неудачником из магазина крепежа добро пожаловать к столу радушно провозгласила мама все расселись сава расскажи кате про свои модельки кораблей и спичек попросила она а ты катюша посмотрела на меня. «Поухаживай за нами, пожалуйста!» и шепотом. «Покажи, какая ты хозяйственная!» Я подавила нарастающее в душе раздражение, вдохнула, выдохнула, встала и принялась накладывать горячее. Савва затарахтел быстро и многословно, верещал все быстрее, будто заведённый. С таким жаром рассказывала о своих корабликах, что в уголках его рта выступила слюна. «Вилку!» сказал отец, указывая на мое упущение. Оказывается, я не подала ему столовый прибор. Исправив это, я уселась на место. Рассказ продолжался еще минут десять, мать восторженно хлопала в ладоши, а отец смотрел на Саву с таким видом, будто испытывал неподдельную гордость за того странного типа, с которым мы когда-то по утрам вынуждены были добираться вдвоем до школы. Я уставилась в тарелку, думая о том, настолько ли я пропащая, как они пытаются мне внушить. «А Катин папа раньше вырезал из дерева!» — гордо воскликнула мама. «Хотите, покажу его фигурки?» И понеслось. Теперь все с жаром обсуждали его былые увлечения. Больше всех старалась мама. Так рекламировала папина умения, будто они были ее собственными. Эта парочка с годами все больше напоминала мне оленей из мультика. Папашка Бэмби тоже только и делал, что красовался своими рогами, и все вокруг восхищались, словно больше ничего и не нужно было, чтобы быть отцом. «А ты, Катя?» — вдруг решил вспомнить о моем присутствии Савва. «Что у тебя нового?» Я подняла взгляд. «А меня повысили», — вдруг вырвалась у меня. «Теперь я главная по рубрике «Секс». «Правда?» — кажется, он слегка смутился, но его глаза вспыхнули интересом. И в чем заключается твоя работа? Буду исследовать сексуальную сферу. Например, сейчас пишу статью о сексе в общественных местах, чтобы изучить, так сказать, вопрос изнутри. Планирую заняться этим в лифте, в такси, в больнице, в примерочной. Катя, устало произнес отец. Я улыбнулась ему с самым ангельским видом и вернула взгляд на смущенного Саву. А еще планирую. опровергнуть или согласиться с самыми нелепыми советами из женских журналов. Например, правда ли, что ощущение острее, если кричать во время оргазма? Как думаешь, закричишь? Или, например, правда ли, что можно отсрочить оргазм, если потянуть мужчине за яички? Ты пробовал? Мама закашлялась, Савелий покраснела, а папа отложил вилку и вздохнул. Может, я и перегнула палку, согласна. Может, родители просто хотели мне помочь, пригласив на обед, перспективного, по их мнению, кандидата в мои будущие мужья. Но я просто больше не могла это выдерживать. Мне показалось, что они совершенно не знают меня». Девятнадцать сорок пять. Когда я вошла в квартиру, сразу почувствовала неладное. Обычно Жорик царственно восседал на диване, но сейчас его не было ни видно, ни слышно. А когда я открыла дверь в комнату с фикусами, он выбежал оттуда, и затем его стало тошнить. Прости, что оторвала отдел, извинилась я перед Усовым, когда он вошел в квартиру. Наверное, он поел фикуса. Сейчас поглядим, сказал Миша и деловито прошел в гостиную. Жорик в это время припал к полу, издавая странные звуки, я не на шутку испугалась. Это просто шерсть. Иногда они лижут себя и отрыгивают ее, с видом знатока произнес Миша. Смотрел он бодрячком и погладил кота. Тот дернул башкой, замурлыкал и прислонился к его ноге. «Слава богу, прости, если отвлекла». «Ничего страшного, я готовил. Рис с курицей в кисло-сладком соусе. Не хочешь, кстати, поужинать со мной?» «Звучит аппетитно», — смутилась я, бросая взгляд на кошачью рвоту. «Ты сам готовишь?» «Бывает». «Тогда не могу отказаться». Через десять минут мы уже сидели на креслах у него в гостиной и поглощали вкуснейший рис перед телевизором. «Ничего сложного, на коробке все написано», — рассказывал Миша. «В сковороде поджариваешь и тушишь нарезанную кусочками курицу, а в кастрюле варишь рис, затем добавляешь соус из пакета и все перемешиваешь». «Такое, наверное, и я смогу». «Только приготовь заранее огнетушитель и вызови пожарных», — рассмеялся он. «Кстати, про пожарных». И я рассказала ему про Фабио, а затем про обед у родителей. «Сплю и вижу, как выйду замуж и начну производить собственные копии», — поморщилась я. «Почему все считают, что это обязательная программа?» «Твоих родителей я тоже могу понять», — пожал плечами Усов. «В их времена люди женились рано, да и природа все так задумала, что лучшее время для рождения детей от 17 до 28, а дальше у нас все меньше и меньше здоровья для этого. Однако это не повод выходить замуж за первого встречного». Очертив вилкой в воздухе круг, заметила я. Соглашусь. Я вообще сейчас ничего не планирую. Предпочитаю естественный ход событий. И родителям придется с этим смириться. А серьезные длительные отношения у тебя были вообще? Миша перестал жевать и посмотрел на меня. Вообще, да, целых три года сразу после школы. А потом он сказал, что не представляет, что у него в жизни больше не будет никаких других девчонок, кроме меня. И мы расстались. Надеюсь, он перетрахал всех женщин, что ему когда-либо попадались. Горько усмехнулась я. А ты? А я так долго приходила в себя, думала, неужели все мужчины такие. Оказалось, да, особенно в юном возрасте. Они вообще все время думают только о сексе. Ну а дальше как-то все короткие интрижки, попытки завязать серьезные отношения, провалы. Ведь моя какая-то серийная любовница, а история с Сапожниковым. она отбила все желание строить что-то настоящее с кем-то я я не хочу влюбляться в миш я сейчас как будто не чувствую собственное сердце мне жаль серьезно сказал он ерунда может семья и дети вообще не для меня а я хочу семью вдруг признался миша он отложил тарелку на столик мои родители в разводе все детство прошло в скандалах Дележки имущества, их взаимных обвинениях. А я хочу нормальных, крепких отношений без всего этого. Пусть звучит смешно и банально, но хочется по любви». «О, да ты романтик». «Может быть», — улыбнулся он. «Но и мои родители не дремлют в плане сводничества. Отец познакомил меня с девушкой, которая работает финансистом в его ферме. Милая, приятная, умная, с хорошей семьи. Зовут Машей. Мы виделись уже дважды на корпоративных встречах, и я подумываю пригласить ее на свидание». Ого, вот это серьезно. Может, вина? Спохватился Миша. В холодильнике оставалась бутылка. А, давай, согласилась я. Он принес бутылку, но оказалось, что открыть ее нечем. Схожу к себе за штопором, предложила я. Погоди, парень вытащил из шкафа штангенциркуль, приладил к пробке, изловчился и вытащил ее. Техническое образование никуда не денешь. Супер. Тащи бокалы. «А я думала, что у тебя финансовое образование», — улыбнулась я. «Вообще-то у меня их два». «Обалдеть!» Через полчаса мы уже рассматривали его коробку с сувенирами из разных стран. «Я люблю путешествовать», — говорил Миша. «Ведь ни одна вещь не заменит эмоций, которые ты получаешь, исследуя новые территории». «Запишу в свой список желаний», — покрутив в руках магнитик из Швеции, сказала я. «У тебя есть список желаний?» удивился он. «Да, и дневник, куда я пишу все, что со мной происходит». «Ты видишь дневник?» «Да», — смеясь, я толкнула его плечом. «Мне посоветовали делать это, чтобы не свихнуться, и это правда, каким-то чудесным образом систематизирует мысли. Вот так читаешь бывало вечерком, что написал неделю назад, и понимаешь, что ты за человек, и почему все еще не встретил свою половинку? Слышала притчу о пончиках? «Нет». «Рассказать?» — улыбнулся Миша. «Валяй!» «Допустим, захотелось тебе пончиков с шоколадом и цветной посыпкой, и пришла ты в магазин. Дайте мне пончиков», — говоришь ты продавцу, а он тебе, «Нет у нас никаких пончиков, мы продаем подшипники. И вот дальше у тебя лишь три пути. Первый. продолжать настойчиво просить у продавца пончики в надежде, что они станут их производить. Второй — смириться, выйти из магазина и пойти искать кондитерскую. И третий — подумать, нужны ли тебе подшипники. Вдруг действительно нужны. И эта система трех путей, применима ко всему в жизни. Кто знает, может, ты не там ищешь свои пончики, Катя. Ничего себе. Меня эта простая мысль почему-то заставила крепко задуматься. Я даже подвисла на несколько секунд. «А это что?» — уставилась на билет, лежащий на столике. «Еду завтра в командировку». «В этом?» — мой взгляд упал на висящий на дверце шкафа костюм. «Ну да». «Прошлый век!» — я распахнула дверцу и принялась перебирать его одежду. «Сейчас мы тебе что-нибудь другое подберем. «Ладно», — хмыкнул Усов, — «с тобой спорить бесполезно. Вон даже Алла Денисовна согласилась». «С чем?» — обернулась я. «Говорят, ты посоветовала поменять текст, представлению на обложке, теперь там что-то про бодипозитивную модель». «Откуда ты знаешь?» «Девчонки сплетничали в комнате отдыха». «Надо же». «Достала из шкафа коричневый пиджак, рубашку и брюки». «Вот, примеряй». А когда он надел эти вещи, я даже присвистнула, его движения стали элегантными, Походка приобрела какую-то расслабленную надменность, и все это только добавило ему привлекательности. «Ого, да ты красавчик, Миша!» — восхитилась я. Сделала глоток, отставила бокал на столик и подошла, чтобы поправить ему на пиджака. «Тебе тоже очень идет новая стрижка, Катя». «Не ври», — фыркнула я. «Мужчины обычно не замечают такое. Знаешь, за что я тебя люблю?» — хрипло сказал он. — За правду. Ты всегда честна. Это мне в тебе и нравится. Напиваться в стельку в мои планы не входило, но, кажется, я была пьяна, и мне мерещилось, что Мишка по-настоящему признается мне в любви. Мне хотелось, чтобы это не казалось правдой, а было ею. Мне в последнее время было настолько одиноко и настолько не хватало теплых слов, что я хваталась за все, что могло согреть меня хоть ненадолго. Разумеется, пиджак полетел на пол, за нему рубашка и брюки и все остальное, а потом мы просто лежали рядом в темноте, слегка касаясь друг друга плечами, а утром я ослиняла еще до того, как Усов проснулся.